когда это ему выгодно, и запросто игнорирует те каноны, которые мешают ему политиканствовать. Как уже отмечалось, само существование карловацкой группировки в состоянии запрещаемое церковными канонами, что было убедительно доказано крупным специалистом в области канонического права профессором Троицким, автором книги О неправде карловацкого раскола. Особенно охотно идут карловацкие иерархи и клирики на нарушение традиционных норм церковной жизни в тех случаях, когда такое нарушение облегчает им введение антисоветской пропаганды, сплошь и рядом превращает богослужения в митинги, вносит политику в церковную проповедь, предоставляет политиканствующим антикоммунистам страницы своих церковных изданий и тому подобное допускается отход от православных традиций для того, чтобы удержать в ограде карловацкой псевдоцеркви ту часть прихожан, которая не проявляет религиозного рвения и не приемлет церковных строгойстей. В угоду этим прихожанам упрощается богослужение, сокращается церковная служба, нарушаются многие каноны. На такие нарушения жаловались деятели второго карловацкого собора. Каноны церкви, не без сарказма отмечал протоиерей Беловидов, выступивший на соборе 1938 года с докладом о церковной дисциплине среди клира и мирян, является предметом притыкания не только среди мирян, но даже и представителей епископата. Одни открыто называют каноны отжившими и не исполняют их, другие признают их ценность, но не исполняют их. О те эти ссылаются на каноны и законы только тогда, когда они говорят в их пользу. Правил церковных никто не знает и не выражает желания знать их. Те же жалобы раздавались и позднее. Так священник Лукьянов сетовал на повсеместный характер безбоязненного нарушения карловацким духовенством и верующими традиционного устава церковной службы. Такая безбоязненность в нарушении церковного благочестия и в вольностях в отношении богослужебного устава, стыдил он своих коллег, приводит, конечно, и к пренебрежительному обращению с церковными обязанностями в виде сплошь и рядом самочинных сокращений в богослужении, что совершенно недопустимо. Для лидеров карловацкой группировки характерны резко выраженные антиэкуменические настроения. Экуменизм квалифицируется ими как ересь, а деятельность Всемирного Совета Церквей подвергается постоянным нападкам со стороны реакционных кругов русской церковной эмиграции. Формально свое непринятие экуменизма Карловчане объясняют преобладанием в СС протестантских конфессий и деноминаций и господством в экуменической идеологии панпротестантских религиозно-церковных концепций. Примечание «деноминация» от латинского «называть» – небольшая религиозная организация или группа. Однако фактической причиной такого непринятия явились соображения нерелигиозного политического характера. Карловацких лидеров-антисоветчиков не устраивает наличие в ВСЦ церквей и объединений Советского Союза и других социалистических стран, А также поддержка частью участников экуменического движения некоторых прогрессивных тенденций общественного развития. Например, их бесит поддержка многими церквами членами ВСС движения в защиту мира и международной безопасности. Осуждение в экуменических кругах расизма и неоколониализма, солидарность с борцами против апартеида на юге Африки разоблачение происков международного империализма и сионизма на Ближнем Востоке, критика милитаристских устремлений антиимпериалистических кругов Запада и тому подобное. Таким образом, даже при решении религиозных церковных проблем руководители и идеологи карловацкой группировки на первое место ставят свои политические симпатии и антипатии, что лишь не раз характеризует их как политиканов, а не религий. Как прошлое, так и настоящее русской и зарубежной церкви свидетельствует о том, что эта религиозно-политическая организация переживает острейший кризис.